Ставка и нормы резервирования. Теперь чуть более конкретно о том, что делает Центральный банк. Примерно каждый раз у Федрезерва собирается комиссия по открытым рынкам и устанавливает федеральную ставку фондирования. Это ставка по одновременным кредитам для банков. Нам вряд ли понадобится занимать деньги до следующего вечера, но у банков так заведено, что они берут и отдают, берут и отдают. Для экономики этот уровень довольно важен, На январь 2016 года эта ставка составляла от 25 до половины процента годовых. То есть почти ноль. А перед кризисом 2007 года доходила до 5% это годовых. То есть в день берется 1/365 от этой ставки или 3/365, если деньги дают с пятницы по понедельник. Ставка эта так низка, потому что экономика США достаточно слаба сравните с политикой набиуллиной и ее надо подогреть. Безработица высокая, поэтому они не думают об инфляции, а думают о новых рабочих местах. Я говорил о том, что банки держат депозиты в центральном банке. Обычно они беспроцентные. Но в разгар кризиса, в 2008 году Буш подписал тему, чтобы федрезерв еще и проценты им платил. Это впервые произошло. Так банки подманиваются, чтобы их резервы стали побольше. Если Фед ожидает всплеска инфляции, он может добавить процент по вкладам на резервы и резко зажать денежную массу в стране. Инфляция сдержится. Или нет. Это было интересное время. Потребители были под прессом, потому что набрали слишком много кредитов, в том числе на дома, которые не могли себе позволить. Экономика замедлялась. То ли из-за этого, то ли хрен знает от чего. Бывает, что она замедляется. Из-за просранных ипотек крупные банки влетели в полную жопу. Инфляция выросла, доллар стал гораздо дешевле. Когда евро только появился, доллар стоил больше 1,2 евро. Когда-то он был дороже и 130 йен, и полутора австралийских долларов, а пару лет назад вдруг стал дешевле 80 йен и австралийца. Время было интересное. У Центробанка есть право устанавливать нормы резервов, которые должен в нем держать каждый банк. Надо понимать разницу между нормой капитала и нормой резервов. Резервы – это доля от пассивов. Сейчас в США норма резервирования 10 – 10% от всех текущих счетов. Это те счета, с которых можно снять или перевести деньги в любое время. Насчет вкладов никаких норм резервирования нет, у них вклады безотзывные, то есть их нельзя забрать досрочно. Мне, кстати, это нравится. Подписался? Терпи. Считается, что 10% резервирования достаточно, чтобы предотвратить набег вкладчиков. Теперь о банковском мультипликаторе. В целом это сложная структура, но по-простому это всего лишь единица, деленная на норму резервирования. Банки будут стремиться получить депозитов как раз на эту сумму. Если резервировать надо 10%, то банки будут стараться привлечь 1 к 0,1% в 10 раз больше депозитов, чем у них зарезервировано денег у Центробанка, ведь они хотят лишь выполнить норму и не более того, поэтому лишь 10% денег будет заморожено, а остальные пойдут в дело. Раньше все это работало как часы, но теперь, когда Фед начал платить процент по депозитам, банки часто держат более высокие резервы. В 2016-2017 они очень высокие, более триллиона долларов, Вместо того, например, чтобы раздавать излишки под однодневные кредиты на межбанковском рынке, банки эти деньги держат у Феда.